Глава шестьдесят Во множестве лишних слов прячутся важные. Да, Эрик был прав в одном. Со стороны наблюдать было интересно, но сложно. По крайней мере, мне. Так и тянуло присоединиться к этой милой беседе, просто я никак не могла выбрать сторону. То есть, вроде бы я была за Патрика, И намек об Алисе меня очень задел. Но одновременно практически все, что говорила Глория, не так давно высказывала или просто обдумывала я сама. И как вы догадались, где именно следует искать лорда Рауля, чтобы разыграть перед ним спектакль?» Продолжил в это время засыпать Глорию вопросами Патрик. «Последнее было совсем несложно». Усмехнулась девушка, и мне пришлось сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы не вмешаться. Кажется, я ошиблась. Хелена раздражала меня меньше, чем ее сестра. Или я к ней привыкла? Я просто проследила за вами, лорд Краухберн. Не сама, конечно. Снисходительное пренебрежение в голосе Глории, когда она говорила с моим женихом, выводило меня из себя. «Я подбросила следильный артефакт в КЭП, на котором вы уехали, и поехала следом, не привлекая внимания. Для сотрудника Министерства правопорядка вы очень невнимательны». На самом деле Патрик и Эрик тогда очень торопились, ведь я вызвала их к зданию Министерства, подозревая, что тело Эдвиги может быть украдено и потом мы помчались на розыске наткнулись на воздушный вихрь вернулись обратно долго крутились в морге вы несколько часов скучали возле здания министерства разговаривая с глорией патрик был прямо олицетворение спокойного достоинства а помалкивающий рядом с ним рауль вновь начал напоминать эрика минимумом мимики и взглядом отстраненного наблюдателя. Правда, я уже поняла, что для графа это всего лишь маска, в отличие от моего напарника, который действительно предпочитает наблюдать за всем со стороны, не вмешиваясь. Именно этим он сейчас и занимался, заодно удерживая меня. Но почему же я, Глория, успевшая быстро сочинить ответ на предыдущий вопрос, не смогла сразу придумать причину такого длительного ожидания в засаде. Пауза ее выдала. «Ладно, я просто видела, как вы мчались по городу, словно за вами гналась стая оборотней». Признавшись, девушка кивнула в мою сторону. «Рядом с возницей сидела ваша компаньонка, а вы и лорд Рауль постоянно выглядывали из окна экипажа. Я попросила Кэбмана ехать следом». И вы меня не заметили. Еще бы! Недовольно огрызнулся Патрик. Согласна, тогда нам было недослежки. Маркиз был совсем обессилен битвой с магическим вихрем. Я, уставший, после того, как предсказывала дорогу к телу и двиги по картам, а Рауль, вот если бы с нами был Эрик, он обратил бы внимание на слишком настойчиво преследующий нас Кэп. Не понимаю только, зачем вам это понадобилось. И сцена у министерства, и бросание кольца. Патрик упорно пытался докопаться до истины. Правда, по изначальному плану этим должен был заниматься Рауль, но Глория почти не смотрела в сторону графа, словно он был для нее пустым местом. И меня почему-то это очень задевало. «Смотри, какой красивый рассвет!» — прервал мое злобное пыхтение Эрик. Рассвет и правда был чудесный. В небе вдоль крыш самых высоких зданий шла яркая светлая полоса, плавно меняя цвет от нежно-розового до сочно-малинового. С восходом солнца закончилась половина третьих суток из семи, отведенных для оправдания Рауля. А если бы лорд Фрехберн сразу открыл шкатулку и обнаружил, что там лежит совсем не то кольцо, которое он дарил вам, продолжал допрашивать Глорию Патрик. Я слишком хорошо знала лорда Фрехберна, со снисходительным презрением усмехнулась девушка. Конечно, Хелена, после того, как он дважды спас ей жизнь, видит в нем героя. Но на самом деле лорд, мальчишка которым легко манипулируют все, кому это нужно. Сначала его отец, затем брат, потом графиня Монтербон. А он вместо того, чтобы бороться, терпит это с покорностью жертвенного барашка. И, само собой, получив шкатулку, он, как всегда, занялся самобичеванием, правильно? Я тихо зарычала, но эрик крепко держал меня, прижав к себе. я же еще не настолько разозлилась чтобы устраивать сцену, пытаясь при собственном женихе освободиться из объятий напарника. сейчас со стороны все выглядит более менее невинно. я стою и греюсь пока идет допрос свидетельницы леди я понимаю, что поступил не совсем порядочно расставшись с вами. «Ну надо же, кому-то надоело быть ковриком для вытирания ног!» Услышав одобрительное хмыкание за спиной, я обернулась, чтобы оценить довольное лицо Эрика. Кажется, мой напарник надеялся, что Рауль устанет выслушивать гадости, и именно поэтому не давал мне за него вступиться. «Но это не дает вам права унижать меня в присутствии моих друзей». Я не могу ответить на ваше оскорбление, потому что вы леди, но убедительно прошу остановиться и ответить на вопросы маркиза Краухберна. Зачем вы подкинули мне кольцо? И для чего разыграли сцену у министерства? Пощечину вы заслужили за то, что прикрывали вашего брата. Глория снизошла до того, чтобы заметить стоящего рядом Рауля. А граф был просто прекрасен. Его глаза буквально сверкали от гнева, отражая отблески восходящего солнца. И его «убедительно прошу остановиться» прозвучало очень внушительно. Хотя в таких ситуациях у мужчин всегда очень проигрышная позиция. Женщины могут и по лицу ударить, и веером отшлепать, и просто гадостей наговорить от души. А мужчинам позволительно лишь просить их остановиться. Хотя бросить в ответ вежливую колкость тоже можно. Вот только я знала, что Рауль на подобное не способен. Сцена давала мне повод швырнуть в вас кольцо и привлечь внимание к турмалинам, Висящим в спальне вашего брата. «Зачем такие сложности, леди? Почему нельзя было просто рассказать нам все, что вы знаете?» Вновь подключился к допросу Патрик. «Потому что ни вам, ни неизвестному мне детективу я не доверяла и совершенно не желала объяснять лорду Фрегберну, что его брат на самом деле получил по заслугам». И мне даже немного жаль, что на курок огнестрела нажала не я. Рауль застыл, выдвинув вперед челюсть напряжённый и злой. А Глория продолжила говорить, глядя лишь на Патрика. Вы же знали, что Георг работал в Министерстве путей сообщения. Он продавал Ургейне информацию о передвижении важных грузов. А затем его нашел один из агентов Шербани и попытался перекупить. Возможно, именно в этом причина убийства. Тут девушка с победным видом оглядела обоих лордов. А возможно, причина убийства? Турмалины из Зургейны. Только странно, почему тогда они до сих пор в покоях Георга? Ехидные интонации раздражали, но вопросы Леди задавала правильные. И почему сам Георг, вместо того, чтобы вынуть кристалл из кольца, хранил его отдельно в своем тайнике? «Вы выкрали кольцо из тайника моего брата?» Рауль уставился на Глорию со странной смесью восхищения и осуждения. Он был настолько шокирован, что даже не мог возмущаться. К тому же он только что узнал что его брат был шпионом, работающим на одну страну, и его собирался перекупить шпион другой страны. Даже представить, боюсь, какие чувства сейчас испытывает граф. Да, потому что это кольцо принадлежит не ему. Он украл его у моей подруги. И за этот год я несколько раз собиралась вернуть ей его, но никак не решалась. А потом... «Окончательно передумала. Эти турмалины приносят несчастье. Поэтому я отдала их вам». Глория вновь презрительно усмехнулась, а я сжала кулаки и заставила себя не вступаться. «Разбирайтесь сами, зачем Георг так маниакально хотел собрать все 33 кристалла. А кто был агентом Шарбании?» Тусклым негромким голосом поинтересовался Патрик. Пока он не заговорил, я даже не замечала, что он ошарашен услышанным ничуть не меньше, а может быть, даже больше, чем Рауль. «Графиня Монтербон, естественно!» Глория демонстративно разочарованно вздохнула. «Конечно, у меня нет доказательств, но я следила за ней несколько месяцев и уверена, что она занималась поисками тех, кто готов был предать свою страну. Естественно, сама она ни в чем не была замешана, только связной агент, не более того. «И почему же вы не сообщили об этом в министерство?» — угрюмо спросил Патрик. Хотя я уже знала ответ. «Я не доверяю почти никому, лорд. Еще год назад я видела, как графиня Монтербон флиртует с вашим отцом и его заместителем». Я не решилась проверять, кому именно неверен герцог Краугберн в своей стране или своей жене. Во мне слишком мало патриотизма, чтобы рисковать собственной жизнью. И теперь, когда я рассказала вам все, что знаю, надеюсь, мы больше никогда не увидимся. Ловите шпионов сами. Удачи. После этого леди Глория, развернувшись, направилась к дому а мы побрели к воротам. Потом, вспомнив, что проникли сюда не совсем законно, свернули к кустам, за которыми скрывался нужный нам кусок ограды. В этот раз первым перелез Рауль, затем Патрик бережно приподнял меня и передал графу. Естественно, у меня даже мыслей не было демонстрировать обоим лордам, что я в состоянии сама преодолевать подобные препятствия. Проявлять самостоятельность я могла с Эриком, да и тот часто заботился обо мне как о женщине. А в обществе лордов можно побыть слабой, хрупкой и трепетной леди. Я даже ойкнула испуганно, оказавшись в объятиях Рауля. И граф сжал меня покрепче, глядя взволнованно напряженно, словно боясь, что я сейчас вырвусь и убегу. — Она вас совсем не знает, лорд. Негромко произнесла я, когда Рауль бережно поставил меня на землю. Вы благородный, честный и храбрый. Такими людьми легко манипулировать, но это не потому, что вы слабы, а потому, что верите, что все вокруг вас хорошие. То есть я не слабовольный, а наивный. Вы это хотели сказать, леди? В карих глазах графа засветились. Золотистые искорки и уголок рта едва заметно подрагивал, но Рауль пытался изо всех сил сохранить серьезность. И у меня сладко заныло сердце, настолько мне хотелось поцеловать эти губы. Они притягивали мой взгляд, и мне с трудом удалось отвернуться. Если бы не стоящий рядом Патрик, скорее всего, я бы не удержалась. «Я и так сказала гораздо больше, чем вы заслужили, лорд Фрехберн. Гордо фыркнув, я освободилась от объятий графа и шагнула в сторону Эрика. «Просто потому, что он был ближе, чем маркиз».